Около трех месяцев в Понс каждый день обедал дома вместе со Шмуке. Сначала ему пришлось урезать свои ежемесячные приобретения на 80 франков, для того чтобы прибавить франков 35 на вино к тем 45, которые стоил обед. Затем, несмотря на заботы и тяжеловесные немецкие шутки своего друга, старый музыкант стал скучать по деликатесам, о ликера, черному кофе, светкой болтовне, неискренним любезностям, по гостям и сплетням тех домов, где раньше обедал. Не так-то легко на склоне жизни расстаться с привычками 36-летней давности. Вино, цена которому 130 франков за бочку, не для стакана тонкого знатока, и каждый раз, поднося этот стакан к губам, Он с мучительным сожалением вспоминал дорогие вина бывших своих амфитрионов. И так, к концу третьего месяца острая боль, чуть было не сокрушившая нежные сердца Понса, позабылась. Теперь он вспоминал только приятности светской жизни совершенно так же, как старый волокита с сожалением вспоминает о любовнице, оставленной из-за ее частых измен. Хотя наш старый музыкант и пытался скрыть снедающую его глубокую печаль, было совершенно очевидно, что на него напал один из тех необъяснимых недугов, причину которых надо искать в нашем душевном состоянии. Для объяснения тоски, овладевающей человеком после того, как он порвал с любимой привычкой, достаточно будет указать на один из тех многочисленных пустяков, которые, сцепляясь друг с другом, подобно колечкам кольчуги, сжимают душу железной сетью. Одно из самых больших услад в прежней жизни понца одним из удовольствий старого Лиза, был гастрономический сюрприз, неожиданное вкусовое ощущение от необычного кушания, от лакомства, которое торжественно подавалось на стол, когда хозяйка дома хотела, чтобы ее семейная трапеза выглядела званым Понцу как раз и не доставало этого наслаждения гурманов, ибо тетка Сибо, гордая своими обедами, заранее сообщала ему меню. Таким образом, из его жизни окончательно исчезла та изюминка, которая придавала ей особую прелесть. Его обед проходил без неожиданностей, без того, что за столом наших предков называлось закрытым блюдом. Вот этого-то и не мог понять шмуке. Понс был очень щепетилен и не жаловался, а если есть на свете что-нибудь печальнее непризнанного гения, то это непонятый желудок. Сколь часто преувеличивают и без на то основание трагедию отвергнутой любви. Пусть нас покинуло любимое создание, будем любить создателя, ибо сокровища его неисчерпаемы. Но желудок, Страдания желудка ни с чем не сравнимы, ибо жизнь прежде всего. Понс грустил по кремам, которые он едал, не крем, а поэма, по белому соусу, не соус, а произведение искусства, по птице с трюфелями, пальчики оближешь, и больше всего по знаменитым рейнским карпам, которые кушают только в Париже, и ах, с какой приправой! Бывали дни, когда понс громко вздыхал о Софии, вспоминая повариху графа Попино. Прохожий, услышав его вздохи, подумал бы, что он грустит о предмете своей любви, но он вздыхал по более редкому предмету, по жирному карпу, и подливе в соуснике, прозрачный на вид, жирный на вкус, подливе, достойный Мантионовской премии. Монтион разбогател на поставках для армии во время империи, на его средства была учреждена литературная премия и особая премия за добродетельную жизнь. От воспоминаний о съеденных обедах Понс заметно худел, ибо его снедала желудочная тоска. Когда пошел четвертый месяц к концу января 1845 года, Молодой флейтист по имени Вильгельм, как почти все немцы, и по фамилии Шваб, в отличие от прочих Вильгельмов, но не от прочих Швабов, все необходимым поговорить со Шмуке насчет их капельмейстера, состояние которого начинало внушать опасения всему театру. Разговор произошел в день первого представления, когда были заняты инструменты, на которых играл старый немец.